он ранда бросил ов дрож он не мог себя контролировать чтобы обенить все эти расы нужна настоящая власть по меркам людей проявлением власти может быть мудрость и богатство но полулюди признают только силу другими словами значит здесь может оказаться устрашающе сильный враг верно что говорит твой воинский инстинкт как думаешь почему они решили показаться здесь у такого укреплённого места Или они играют роль приманки, чтобы растянуть наши силы и ослабить нашу защиту. Или они уверены, что прорвутся в лобовой атаке. Здесь сосредоточена пятая часть всей боевой мощи Святого королевства, а они собираются растоптать нас, будто тараканов. Несмотря на острый пристальный взгляд Павла, Олранд не прекращал говорить. После этого они собираются использовать эту крепость как плацдарм. Только они пошатнут моральную дух Святого королевства, подняв при этом свой. Так ведь? Они могли бы отдать приказ на массовую мобилизацию. Ха-ха. Однажды Святое королевство уже пережило похожую войну, а теперь при нас начинается ещё одна. И что мы на это ответим? Я должен доложить высшему командованию. Вы за мной. Понял, босс. Эй, вы все. Эта вечеринка будет реально сумасшедшей. Держите запасное оружие наготове. Если враг собирает армию, им потребуется время для формирования войск, тем более имея в своих рядах так много раз. С другой стороны, это же относится и к защитникам. Они тоже представляют свою армию, поэтому и им необходимо время на подготовку. Обычное дело для линии фронта. Поразительно много дел, которые надо выполнить, и нет времени на безделье. Олорон побежался вслед за Павлом. Часть вторая. Наблюдая, как вражеские силы медленно выстраиваются в ряды, Павел почувствовал острую боль в горле. Чем больше враг медлит с атакой, тем больше сил они смогут собрать в крепости и тем больше времени у них будет для отдачи приказа о мобилизации. Для их командиров это был наилучший сценарий, но Павел не разделял их мнения. Существовали полулюди, чей интеллект превосходил человеческий. Командир такой большой армии уж точно не был дураком. В таком случае он знал бы, что дав противнику время для подготовки, он лишит себя преимущества. Вдобавок была уже глубокая ночь, и в грядущем бою у полулюдей было бы преимущество. Даже зажжённые костры ничего бы не изменили. Павел посмотрел на вражеский строй в 400 м впереди. Несмотря на то, что они были собраны по видам, они, казалось, вовсе не учитывали такие вещи, как используемое оружие, подходящие тактики и различия в их расовых особенностях. По всей вероятности, полулюди выступили не под одним флангом. В противном случае они бы выстроили более плотную боевую линию. Или же эта коалиция, союз полулюдей, возглавляемых Советом Советом равных, не могу понять, босс. Вы видите командира противника. Нет, я ещё не обнаружил их лидера. Его люди до сих пор не сообщили ни о чём подобном. Однако, там должен быть командующий, иначе даже расстановка подразделений была бы весьма трудной задачей. Он не может прятаться вечно. Он обязательно появится на поле боя. Могущественные лидеры полулюдей обычно появляются, обравируя своей силой. Это будет лучшим моментом, чтобы Павел смог действовать. Павел схватил свой лук. Это был волшебный композитный длинный лук, зачарованный специально для того, чтобы использовать его против полулюдей. Кроме того, у него также была мантия тени, позволяющая смешиваться с тенями и устраивать засады, сапоги безмолвия, которые заглушали звуки его шагов, жилет сопротивления, чтобы улучшить его защиту от различных атак, кольцо уклонения для защиты от оружия дальнего боя, а также множество подобных личных вещей. сиото указывала на то, как сильно страна ценит Павла. Внимание всем. Будьте готовы стрелять в любой момент, приказал он своим подчинённым, которые скрывались позади него, будто растворённые в ночи. Люди послали бы эмиссара, чтобы зачитать заявление и требования. Так ведутся войны среди благородных. Однако никто из Святого королевства, по крайней мере, из тех, кто находился в этой крепости, включая его начальников, Не хотел вести переговоры с полулюдьми с холмов. В большинстве случаев диалог шёл в рамках какого-либо плана или чтобы обмануть их. И как только они замечали вражеского командира, они расстреливали его на месте. Вам тоже следует вернуться к своему отряду. Так и поступлю. Будьте осторожны, босс. Эх, ты тоже. Тревога кольнула сердце Павла, когда он наблюдал, как Олрант уходит. Некоторые полулюди обладают особыми летальными атаками. Например, мистические глаза биклопау гигантов. У этих полулюдей была пара непропорционально массивных глаз. Один из этих мистических глаз имел способность очаровывать своих врагов. Его жертвы бессознательно приближались к противнику. Действительно, даже защитники на стенах должны были бы пройти как можно более коротким путём к использовавшему чары получеловеку. Обычно стражи были оснащены магическими предметами, чтобы противостоять таким способностям, но у Алранда таких не было. Если ему не повезёт, то его может смести одним ударом. Он закрыл глаза, чтобы убрать своё беспокойство, и в голове Павла появилась фигура женщины. Она была одной из девяти цветов, женщина, известная как Белая. Она тоже меня беспокоит, но совсем по другому поводу. она невежественна и часто заставляет проблемы окружающим её людям поэтому розовому так тяжело приходится и почему моя дочь хочет к ней присоединиться разве мало ей будет просто встретить хорошего мужчину влюбиться и выйти за него замуж нет он отбросил прочь тревогу за свою дочь появившуюся в его сердце в это же мгновение он посмотрел на строй полулюдей чтобы настроиться на другую волну он не знал сколько полулюдей стояли у подножия Но там развевалось много флагов. Эти флаги не были предназначены для отвода глаз. Единственный маг-заклинатель третьего уровня в этой крепости уже проверил это с неба. Другими словами, там действительно собралось столь много боевых групп, что это не могло закончиться простой игрой в гляделки. У Павла был свой особый ритуал. Он достал из нагрудного кармана резную деревянную куклу и поцеловал её. Фигурку сделала его дочь, когда ей было 6 лет. Эта причудливая кукла представляла собой шар с выходящими из него четырьмя палочками и должна была напоминать её отца. Он всё ещё отчётливо помнил тот день, когда он похвалил её, сказал: "Это действительно крутой монстр". Как она расплакалась и как его жена дала ему сильную пощёчину. Кукла была потрёпана, потому что он касался её бесчисленное число раз. А разные глаза и рот было уже не разглядеть. С тех пор она стала намного старше, поэтому он хотел, чтобы она сделала другую фигурку, которая бы больше походила на него. Но быть может, она не знала, что он чувствует в сердце, потому что она не подавала и виду, что желает переделать её. Скорее всего, это из-за его длительных поездок на службу. Ему редко выпадал шанс увидеть свою жену и дочь. Он чувствовал, что с каждым днём отдаляется от неё всё дальше и дальше. Раньше она обняла бы его, не раздумывая, но в какой-то момент она перестала обнимать его при встрече, когда он возвращался домой. Она больше не зависит от отца. Его жена улыбалась, говоря это, но для Павла это было очень важно. Если бы только я мог взять отпуск на пару месяцев и сходить в поход всей семьёй, как раньше. Каждый раз, когда он обучал её навыкам рейнджера, дочь слушала очень увлечённо. Это было то, чего он хотел. Хотя он и подозревал, что ни к чему это не приведёт. Он положил куклу обратно в карман. Его дочь редко бывала дома, всё из-за её желания стать паладинам. Даже когда Павел возвращался домой после длительного отсутствия, она почти не была дома. Было бы замечательно, если бы она вышла замуж за того, кто живёт по соседству. Нет, это было бы слишком хорошо. Хотя бы в нашем районе образ жизни паладина был наименее подходящим для его дочери. Он всё время наблюдал за ней, поэтому был в этом уверен. Его дочь выбрала этот путь, потому что восхищалась внешним видом матери, бывшей паладином. Однако одного желания здесь недостаточно. Только рыцарь, который силой может отстаивать справедливость, в которую он верит, может называть себя паладином. Поэтому, хотя он и говорил это прижиénie, в основном потому, что знал, насколько она страшна в гневе. Он считал паладинов фанатиками. Интересно, знает ли моя девочка об этом? Хотя лучше бы и не знала, да их просто не честь. Бормотание затихшего дыхания адъютанта заставили Павла опомниться.